А здесь я пытался резать стекло, стоявшее на ребре. Возился я довольно долго, но в конце концов все-таки умудрился провести на стекле борозды, после чего спрятал алмаз в карман. С минуту я прислушивался, желая окончательно убедиться, что в коридоре пусто и никто не поднимается по лестнице. Потом двинул локтем в стекло. Отчерченный алмазом кусок его раскололся, но не вылетел, удержавшись в дверной раме. Я снова пустил в ход локоть, теперь стекло разбилось вдребезги и в комнату посыпались осколки.